Таков окончательный состав лётного эшелона нашего отряда. Сюрпризы Арктики. Азарт пятёрки Р5. Находка в Майны-Пульгине через Паль-Польский хребет. Онадырь. Гора Дионисия закрылась. Что значит пурговать? Помощь чукч. -чук тем чертям на дло. Ранним утром в Алюторке на берегу Беспокойного моря началась моя летная практика в Арктике. Сначала мы опробовали самолеты. Я взлетел и, набрав небольшую высоту, тут же пошел на посадку. Впервые в жизни увидел под собой огромное, ослепительно белое мертвое поле, замкнутое снежными горами на горизонте. Обычно под крылом самолёта видел железные дороги, города и деревни, леса и реки. Здесь только снег ярко сверкал на солнце, утомляя глаза. Каждый лётчик сделал по нескольку взлётов и посадок, необходимую тренировку перед трудным полётом. За сейчас были опробованы все машины. Мне доложил каждый командир экипажа, кроме Бостанжеева: "К полёту готов". Молку сказал просто: "Машина хорошая". Только самолёт Бастанжиева капризничал, двигатель никак не хотел работать, ждать упускать светлое время короткого дня бессмысленно. Я принял решение лететь четвёркой. Бастанжиеву приказал взлетать самостоятельно, пристроиться к группе на маршруте. Один за другим поднялись наши самолёты Р-5 в воздух, покачали прощально крыльями людям, оставшимся в аэродёрке, и легли на курс начали полёт по военному клину вскоре нас догнал бастанжиев мой самолёт шёл впереди две машины справа две слева и так в воздухе был операционный отряд в составе Николай Каманин Борис Певенштейн Василий Молоков Иван Демиров Борис Бастанжиев Матвей Шлыган Герман Грибакин, Пётр Пелюров, Леонид Тосипов, Анатолий Разин, Константин Анисимов, Пётр Кулыгин, Иван Девятников, Сергей Стахов, Юрий Романовский, пять лётчиков, один штурман, восемь техников и один корреспондент. Первым атаковал на ветер. Он бил в лоб, кидал машины из стороны в сторону, словно хотел заградить дорогу, не пропустить, прогнать обратно. Говоришь, командир, удеваешь скорость 80 км. Это сообщил мне по телефону из задней кабины штурман Шалыганов. Значит, лобовой ветер съедал у самолётов десятки километров. Будем пробиваться, ответил Шалыганов. По плану мы хотели проскочить из Алюторки в Майны-Пугин за 3 часа. Мне стало ясно, что этот срок нереальный. Начал прикидывать Сколько же пройдём при встречном ветре на перегруженных машинах. Перегруз был основательный. В Горючего мы взяли не на 6 часов полёта, а на 10. Наполнили им не только баки, но и битоны. Взяли спальные мешки, тёплое обмундирование, запасной бен для каждого самолёта, лыжи, паяльные лампы, трубы для обогревание моторов, примусы и наконец продовольствие на полтора месяца на тот случай, если придётся кому-нибудь затеряться в тундре. Много Но лишнего ничего. В полете было адски холодно. Ветер бил в лицо, от него некуда было спрятаться. Самолет оставлял позади десятки, сотни километров намеченного маршрута. Шулаганов доложил, что полет длится уже пять часов. Справа я видел скованный льдами океан, усыпанный черными точками разводей, внизу волнистую линию берега, острогонечные снежные горы. Не было ни единой площадочки пригодной для посадки самолёта, и невольно возникала тревога: а если откажет мотор? Пришлось бы падать на покатые, скользкие макушки гор, на каменные отвалы, ледяные, хаотически наваленные глыбы. Верная гибель. Впереди я увидел маленькую тёмную точку. Очень хотелось, чтобы это был майны-пыльгин, а может это просто стойбище. Точка постепенно ширилась, появились очертания засыпанных снегом домиков. Сразу стало легче. «Майна Пыльгин!» — радостно доложил штурман. «Идем на посадку», — ответил Шумыганов. Посадку решил делать так же, как когда-то осуществлял вынужденную пятеркой Р-5 в эскадрилье. Покачиванием крыльев шумы.